Глава номер 18. Корабль по-прежнему бросала с одного борта на другой. Где-то наверху отрывисто рявкала сирена срочного вызова команды техников. Коридор на шестой палубе был почти пуст. встречу Алексею с Накуаром попались только два офицера из группы штурмовиков. Увидев пару врачей, офицеры молча уступили им дорогу. «Ты можешь объяснить, в чем дело?» Тихо спросил Накуар. Времени нет. Отрывисто бросил Алексей. Надеюсь, ты не собираешься захватить корабль? Предложение интересное, но не сейчас. А почему я это делаю? Сам себе задал вопрос Энсин. Ты знаешь, что поступаешь правильно? Не уверен. Уверенность — прерогатива болванов. Ты человек разумный, а значит, рефлексируешь. А ты? Я тоже. Значит, ты тоже не уверен в том, что поступаешь правильно? Я знаю, что я должен так поступить. А уверенность? Прерогатива болванов. Вот видишь, ты уже все понял. Ни черта я не понял. Ну и ладно. Главное, у нас с тобой есть Мокса. Выходит, мы мачу Что значит мачу Потом объясню. Черный цветовой индикатор на двери, ведущий на мостик, со всей определенностью заявлял, что вход запрещен всем. Подтверждением тому, вполне наглядным служили два бравых десантника в боевых кирасах и шлемах с кракоствольными трассерами в руках, которые они держали, опустив стволами вниз. Не обращая внимания на охрану, Алексей уверенно направился к двери. «Стой!» Рукой, как шлагбаумом, Перекрыл ему дорогу десантник. Взяв двумя руками, Алексей ткнул ему в забрало чемоданчиком первой помощи, что держал в руках. Медицина. Похоже было, что десантник растерялся, потому что ответил он не сразу, а спустя три секунды. Зачем? Что значит зачем? Алексей возмущенно взмахнул руками, едва не зацепив чемоданчиком шлем другого десантника. «Ты сам-то понял, что спросил?» Пауза. «А что?» «Я так и знал, что не понял». Алексей ткнул его пальцем в забрало. «Так и знал. Просто уверен был. Доложи на мостик». «Что?» «Что мы пришли?» «Не положено». «Знаешь, это я буду тебе говорить, что положено, а что нет». Говоря это, Алексей попытался принять вызывающую стойку но из-за небольшой силы тяжести его тело начало заваливаться на бок, поэтому ему пришлось ухватиться за поручень, что несколько смазало впечатление. Командующего эскадрой хватил удар, заявил вдруг Энсин. Какой еще удар? Заинтересовался таким поворотом событий второй десантник. Эпилептический, ничтоже сумнявшийся, ответил Накуар. Апоплексический, уточнил Алексей. Умные слова, смысл которых был ему не до конца понятен, должно быть произвели на десантника хорошее впечатление. Голос его стал добрее, а манера обращения дружественней. «Прости, приятель, все равно не положено. Вот если... у меня нет времени...» Алексей дернул чемоданчик за ручку так, что отскочила крышка. Выхватив из него шокер, вкнул его в узкий зазор между керасой и шлемом и нажал на спусковой крючок. Тело десантника судорожно дернулось и начало плавно заваливаться назад. Другой десантник, явно не ожидавший такого подвоха от парочки врачей в желтых куртках, схватился было за трассер. Но опередив его, Алексей ударил ногой по мыску тяжелого армейского ботинка, который десантник подсунул в скобу оказавшегося на полу поручня. Будучи уверен, что таким образом надежно зафиксировал свое положение в пространстве и дернул за перекинутый через плечо десантника ремень. Десантник сделал сальто в воздухе. Для него это была стандартная ситуация. В тренировочном зале он отрабатывал ее сотни раз, но прежде чем он успел воспользоваться своими навыками, накуар огрел его чемоданчиком по голове, а затем для надежности еще раз. «Нас отдадут под трибунал!» Глядя на безжизненное тело десантника, потерянно произнес Энсин. «Ты уже говорил это», — напомнил Алексей. «Теперь я в этом уверен». «Судя по твоему голосу, не очень». Алексей попытался открыть дверь. Как и следовало ожидать, она была заперта. Но проведя детство и юность на корабле, он знал, как решить эту проблему. Конечно, можно было попросту нажать кнопку вызова, Но Алексей решил, что эффектное появление избавит его от множества лишних вопросов. Времени ведь и без того оставалось в обрез. О том, что на мостике, как и в медотсеке, нормальная сила тяжести, он помнил. Так что никаких накладок не должно было случиться. Для начала Алексей трижды сильно ударил кулаком по правому верхнему углу двери. Затем он взял карнцанг, развел кольца в сторону и, держа инструмент за одно кольцо, другое просунул в узкий зазор между дверью и косяком. Подцепив кольцом направляющее колесико, он сначала сильно потянул его вниз, а затем толкнул от себя. Легкий щелчок дал знать, что дело сделано. Алексей подцепил дверное полотно пальцами и вручную откатил его в сторону. Взявшись рукой за косяк, Алексей осторожно переступил порог. И лишь убедившись, что уверенно стоит на ногах, отпустил руку. Верхний свет на мостике был приглушен для того, чтобы лучше было видно то, что демонстрировали плавающие вдоль обзорной стены экраны. Капитан Фанер Он-Уней движением руки подтягивал к себе нужный экран, мгновенно оценивал информацию на нем, резко откидывал его в сторону и указывал на следующий, который хотел посмотреть. Помимо капитана на мостике находились эскадрой и семь вахтенных офицеров. Явление двух врачей было очень неожиданным, что далеко не все сразу обратили на это внимание. Первым их заметил офицер связи, который в растерянности, не зная, что предпринять, принялся вертеться вместе с креслом из стороны в сторону. На его странные телодвижения обратил внимание офицер боевых расчетов. Увидев на мостике посторонних, он тут же вскочил на ноги. «Все в порядке», – сделал успокаивающий жест рукой Алексей. «Мне нужно переговорить с фортуаном командующим». Тут уже все взгляды обратились в их сторону. Траум Ин-Офар тоже медленно повернул голову. При виде Алексея левая бровь его медленно поползла вверх и остановилась только где-то возле середины лба. Сказать, что командующий был удивлен, все равно ничего не сказать. Кроме того, он был еще возмущен и едва ли не взбешен. Поведение землянина не укладывалось ни в какие рамки. То, что он себе позволял, было чересчур даже для землянина. Впрочем, внешне это никак не проявлялось. Фартуан Бузин медленно начал Офар. Командующий собирался медленно наращивать темп и силу своих слов. Он умел это делать чтобы к концу его короткой речи землянин сам вылетел за дверь, да еще и крепко призадумался над тем, что же он такое сотворил. Но землянин не стал его слушать, что также по сути являлось самоуверенным хамством и нарушением субординации. «Простите, Фортуан Офар!» Алексей бросил взгляд на часы, отчитывая время до выхода из гиперспейса. «Но у нас остается менее 14 минут». Только поэтому я позволяю себе быть невежливым. Я знаю, что задумал враг, и знаю, как разрушить его планы. Атакуя наши корабли, он лишь отвлекает наше внимание. Основной удар будет нанесен перед самым выходом из гиперспейса, в тот самый момент, когда мы меньше всего будем этого ожидать. Удар будет нанесен по корме, в области восьмой палубы, с таким расчетом, чтобы перебить бортовой стрингер, обломок которого загнется внутрь корабля, пробьет защиту двигательного отсека и выведет из строя гипердвигатель Хайма Дрешера. Такие же удары будут нанесены в соответствующих местах и по другим кораблям. Скорее всего, не со всеми этот фокус удастся. Но корабли с разрушенными гипердвигателями на полной скорости влепятся в зону портального перехода и превратятся... Ну, я не знаю... Вам, пожалуй, виднее, во что в таком случае может превратиться корабль. Командующий ничего не ответил. То, что говорил землянин, звучало настолько дико, что, казалось, не требовало никаких комментариев. «Откуда вам это известно, Фортуан Бузин?» — спросил капитан. «Скажем так...» — Алексей Криви усмехнулся. «Интуиция. Это не аргумент». «Но именно из-за этого Фортуан Офар взял меня на корабль». «Я взял вас на корабль для того, чтобы вы провели переговоры с Сайтонами!» Медленно и негромко начал Офар. Но мощь его голоса стремительно нарастала. Землянину все же удалось вывести его из себя. А он ведь даже и не помнил, когда кому-то удавалось сделать это в последний раз. А вовсе не для того, чтобы вы вламывались на мостик с какими-то там дурацкими измышлениями. «Простите, Фартуан, командующий!» Поднял руку Алексей. «Прошу вас, скажите все, что вы считаете нужным моему поверенному». Он указал на Накуара. О, «Он мне потом все передаст, слово в слово». «И... все». Сказав это, Алексей будто забыл о существовании Траум-Ин-Офара, главы Объединенной службы безопасности Фортана и командующего Объединенным флотом Фортана. Он обращался только к капитану Тунду Фортуан, капитан, до выхода из гиперспейса осталось чуть больше 11 минут, когда мы выберемся из этой передряги, можете отдать меня под трибунал. Или просто, как делали в старые добрые времена, бросить на какой-нибудь дикой планете, оставив лишь бутылку рома, но сейчас прошу вас, отдайте техникам приказ укрепить стрингеры на восьмой палубе, это не потребует много времени и сил, если я ошибаюсь, отлично. Можете считать меня параноиком, но подумайте, что если я прав? Не придется ли вам потом пожалеть о том, что вы не сделали? Жалеть, правда, придется недолго. Офицер Элмар, немедленно отдайте приказ об укреплении стрингеров на восьмой палубе рядом с двигательным отсеком. Офицер Охур, передайте приказ на все корабли. Незамедлительно приступить к укреплению стрингеров рядом с двигательными отсеками. «Капитан Уней!» Рывком поднялся со своего места командующий. «Эскадрой управляю я!» «Вне всяких сомнений, фортуан командующий!» Коротко поклонился ему капитан. «Но технические вопросы — это моя прерогатива. И если я узнаю о не в обшивке, я обязан отдать приказ ее заделать. Вы следуете советам этого...» Офар коротко махнул рукой, как будто споткнувшись о слова, которое не мог произнести. «Землянина», — закончил за него Алексей, — «мы взрослые люди и можем называть вещи своими именами. К тому же меня такое определение ничуть не коробит». «А кто второй?» «Энсин О'Кода», — доложил Накуар. «Вы как здесь оказались, Энсин?» «Я взял его в заложники» опередил на Куара Алексей. «На всякий случай!» «Это не так!» Протестующий воскликнул на Куар. «Молчать!» Направил на него парализатор Алексей. «А где охрана?» Возмущенно воскликнул командующий. И не успел он это произнести, как на мостик ввалился десантник, съехавшим на бок в шлеме. «Фортуан, командующий!» Неуверенно начал он. Искоса поглядывая на Алексея с накуаром, эти двое молчать рявкнул на него Офар. Он наконец-то нашел того, на ком можно было сорвать раздражение. Охранник, пропустивший на мостик двух посторонних, был вполне достоин получить выволочку. Где напарник? Он десантник сделал жест в сторону двери. Бессознание Все взгляды моментально оказались устремлены на Алексея. Всем от командующего до офицера связи хотелось знать, как ему удалось вырубить двух крепких вооруженных десантников. Но младшие офицеры не решались в присутствии командующего и капитана задать интересующий их вопрос. Командующий считал это ниже своего достоинства, а капитан был занят тем, что отслеживал ситуацию вокруг корабля. До выхода из гиперспейса оставалось 7 минут 11 секунд. А вражеские корабли-призраки пока что не меняли свои тактики. Появлялись то там, то здесь. Внезапно, подобно ярким вспышкам, молнии в кромешной тьме. Они наносили удар, целись по боевым палубам. И столь же стремительно исчезали. У него не оказалось ворота. Алексей рукой обхватил себя за горло. «Под керасу!» Положено надевать водолазку с вставками на наиболее уязвимых местах. Живот, поясница, локти, горло. Я выставил режим шокера в расчете на это. Но оказалось, что я ткнул шокером в голую шею. Естественно, удар получился сильнее, чем следовало бы. Но никакой опасности для жизни. Это я гарантирую. «Офицер Охур, соедините меня с Охотником-12», — скомандовал капитан. «Есть фортуан, капитан!» «Кто ты такой?» Прищурившись, посмотрел на Алексея командующий. На этот раз в голосе его не было раздражения, только любопытство. И это было не ирония. Он действительно хотел получить ответ на свой вопрос. «Я думаю, вы знаете». Чуть развел руки в сторону Алексей. «Я тоже так полагал». Кивнул Офара. «Но теперь сомневаюсь». Охотник, 12 на связи. Капитан Итар. Так точно, капитан Уней. У вас на борту пять ловчих. Так точно. Немедленно. Переведите их всех в кормовую часть. На корме сейчас работают техники. Мы получили приказ укрепить стрингеры. Капитан Уней бросил быстрый, короткий взгляд в сторону старшего врача. Алексей только вздохнул обреченно. С тех пор, как он вступил на борт Тундорсуна, он то и дело ловил на себе подобные взгляды. Можно было подумать, что все члены экипажа ждали от него как минимум какого-нибудь подвоха или же просто какой-нибудь дурацкой выходки. А командующий Офар так и вовсе подозревал его в измене. И, судя по всему, он будет жутко расстроен, когда мысленно уже выстроенная им теория заговора рухнет. «У нас имеется информация», что перед самым выходом из гиперспейса противник собирается нанести удар по кораблям, стараясь вывести из строя гипердвигатели, а если так, то бить будут с кормы. Ваша задача в ту же секунду выпустить ловчих, и будем надеяться, хотя бы одному из них удастся подцепить добычу. Понял капитан Уней? Успеете? Капитан посмотрел на часы пять с половиной минут до выхода из гиперспейса. «А когда мы не успевали, я уже отдал приказ. Парни работают. Удачи, капитан Итар!» Фортуан, командующий, решил напомнить о себе десантник. «Что?» Недовольно глянул на него Офар. «Я жду указаний. Ворот на день кретин!» Наконец-таки сорвался Офар.